Кое-что. Пепперминт, водка, настоянная на мяте и перцы. Мистер Бамбл с недоверчивым видом отведал лекарство, причмокнув губами, отведал еще раз и осушил чашку. — Это очень успокаивает, — сказала миссис Корни. — Чрезвычайно успокаивает, сударыня, — сказал Бидл. С этими словами он придвинул стул к креслу надзирательницы и ласковым голосом осведомился, что ее расстроило. — Ничего, — ответила миссис Корни, — я такое глупое, слабое создание, меня так легко взволновать. — Ничуть не слабое, сударыня, — возразил мистер Бамбл, придвинув ближе свой стул. — Разве вы слабое создание, миссис Корни? — Все мы слабые создания, — сказала миссис Корни, констатируя общеизвестную истину. — Да, правда, — согласился Бидл. Затем оба молчали минуты две. По истечении этого времени мистер Бамбл, поясняя высказанную мысль, снял руку со спинки кресла миссис Корни, где эта рука раньше покоилась, и положил ее... на пояс передника миссис Корни, вокруг которого она постепенно обвелась. — Все мы слабые создания, — сказал мистер Бамбл. Миссис Корни вздохнула. — Не вздыхайте, миссис Корни, — сказал мистер Бамбл. — Не могу удержаться, — сказала миссис Корни и снова вздохнула. — У вас очень уютная комната, сударыня. Осматриваясь вокруг, сказал мистер Бамбл, — прибавьте к ней еще одну, сударыня, и будет прекрасно. — Слишком много для одного человека, — прошептала леди. — Но не для двух, сударыня, — нежным голосом возразил мистер Бамбл, — не так ли, миссис Корни? Когда Бидл произнес эти слова, миссис Корни опустила голову. Бидл тоже опустил голову, чтобы заглянуть в лицо миссис Корни. Миссис Корни весьма пристойно отвернулась и высвободила руку, чтобы достать носовой платок, но сама того не сознавая, вложила ее в руку мистера Бамбла. — Совет. — Отпускает вам уголь, не правда ли, миссис Корни? — спросил Бидл, нежно пожимая ей руку. — Свечи. — ответила миссис Корни в свою очередь, пожимая слегка его руку. — Уголь, свечи и даровая квартира, — сказал мистер Бамбл. — О, миссис Корни, вы ангел! Леди не устояла перед таким взрывом чувств. Она упала в объятия мистера Бамбла, и сей джентльмен в волнении запечатлел страстный поцелуй на ее целомудренном носу. — Превосходнейшее творение прихода! — восторженно воскликнул мистер Бамбл. — Известно ли вам, моя очаровательница, что сегодня мистеру Слауту стало хуже? — Да, — застенчиво отвечала миссис Корни. — Доктор говорит, что он и недели не протянет, — продолжал мистер Бамбл. — Он стоит во главе этого учреждения после его смерти, освободится вакансия. Эту вакансию кто-нибудь должен занять. — О, миссис Корни, какая перспектива! Какой благоприятный случай, чтобы соединить сердца и завести общее хозяйство! Миссис Корни всхлипнула. — Одно словечко, — промолвил мистер Бамбл, склоняясь к застенчивой красавице, — одно маленькое-маленькое словечко, ненаглядная моя Корни. — Да, да — прошептала надзирательница, — еще одно, дорогая, — настаивал мистер Бамбл, — соберитесь силами и произнесите еще одно словечко. Когда это совершится? Миссис Корни дважды пыталась заговорить и дважды потерпела неудачу. Наконец, собравшись с духом, она обвела руками шею мистера Бамбла и сказала, что это произойдет, когда он пожелает и что он — ненаглядный ее птенчик. Когда дело было таким образом улажено,